Глава 57. Глубже в траву: Это совсем не обнадеживает, говорю я, пытаясь унять сердцебиение. Но Пола уже удалился, чтобы помочь покупателю, заинтересовавшемуся одним из ярких цветных пиджаков. Я поворачиваюсь к Хадсану, и наши друзья придвигаются к нам ближе. Это совсем не обнадеживает, повторяю я. «Всё будет хорошо», — заверяет меня он, но в его глазах я вижу настороженность, которой прежде в них не было. «Всё должно кончиться хорошо», — соглашается Флинт, когда мы начинаем двигаться к выходу с рынка. «Значит, всё кончится хорошо, так или иначе». «Это классный способ смотреть на вещи», — замечает Хезер. «Всё должно быть путём, значит, всё будет путём». «Я украду у тебя эту максимум, чтобы повторять её, когда начну из-за чего-нибудь психовать». «То есть сейчас ты не психуешь? Тебя не напрягает, что кто-то в прямом смысле этого слова делает ставку на то, что мы все умрём?» — спрашиваю я, когда мы выходим за ворота. Она пожимает плечами. «Да нет. Я полагаю, что у тебя и Хадсона всё под контролем». «Это, конечно, преувеличение, но я польщена твоим вотумом доверия». Хадсон ничего не говорит, но берёт мою руку и сплетает свои пальцы с моими. На нашем с ним языке жестов это означает «Ничего, мы справимся». «Давайте вернёмся в гостиницу», — предлагает Иден. «Может быть, ней Яс уже приступил к своей смене?» «Не говоря уже о том, что лично мне хочется спать», — добавляет Хэзер. «Неудивительно, что у тебя не было времени отвечать на мои сообщения, когда ты училась в Кэтмере, Грейс». «У тебя ужасно утомительная жизнь». «Не то слово», — с ухмылкой соглашаюсь я. «Но мне всё равно следовало написать тебе». «Когда? В промежутке между препирательствами с богами и торгом с контрабандистами?» — она качает головой. «Нет уж. Я официально заявляю, что освобождаю тебя от всякой ответственности за то, что происходило в прошлом году». «Я хочу отпустить по этому поводу шутку», Но у меня так сдавило горло, что я ничего не могу сказать. Потому что это очень похоже на Хезер. Она всегда с лёгкостью отпускает мне мои грехи, даже когда ей не стоило бы этого делать. Ну, отныне я обязательно буду отвечать на твои сообщения, каким бы опасным ни было положение. Наконец, выдавливаю из себя я. Так что не ожидай ничего, кроме самого подобострастного внимания». «Что ж, мне всегда нравилось подобострастие», — отвечает она с улыбкой. Иден вскидывает бровь. «Это вообще твоя жизненная философия? Или это касается только дружбы?» Услышав это, я ускоряю шаг. «Есть вещи, которые мне ни к чему знать, даже о моей лучшей подруге». «Кстати, о лучших подругах». Я отпускаю руку Хадсона, и он устремляет на меня удивлённый взгляд. Пока я незаметна для остальных, не показываю ему подбородком на Мэйси, которая шагает немного поодаль, опустив голову и засунув руки в карманы. Она не обращала внимания ни на Эйден, ни на Хезер, так что дело не в них. Хадсон кивает и, замедлив шаг, отстаёт, чтобы оказаться сзади, где Джексон и Флинт продолжают его донимать, называя супергероем. «Что ж, в этом есть плюс» ведь теперь эти двое больше не пикируются, потому что стараются достать Хадсона. Но он вполне может позаботиться о себе, пока я торопливо догоняю мою кузину. «Привет», — говорю я и мягко толкаю её плечом. «Как дела?» — она пожимает плечами. «Похоже, хорошо, раз мы всё же не окажемся запертой здесь до скончания времён». «Да, это радует», И это одна из многих вещей, за которые мы должны быть благодарны, замечаю я. Разумеется, я делаю ставку на то, что то, о чём говорил этот ваш Пола, всё-таки прикончит нас на обратном пути. Она натянуто улыбается, чтобы дать мне понять, что это шутка или что-то вроде того. Ничего, мы справимся. Я снова толкаю её плечом. Но это не то, что я имела в виду. У тебя есть и многое другое, за что тебе следовало бы возблагодарить небеса Мэйси. Но ты и сама это знаешь, не так ли? Да, знаю. Но больше она не произносит ни слова. Пару минут я молчу, затем пытаюсь снова. Если ты хочешь поговорить, а... Она обрывает меня. Нет, не хочу. Ну, хорошо, понятно. Может быть, хочешь — это слишком сильно сказано. Я имела в виду... «Я знаю, что ты имела в виду, Грейс». Она снова чуть заметно улыбается, но эта улыбка не доходит до глаз. Я вздыхаю. «Я люблю тебя, Мэйс». «Я знаю», — она сглатывает. «Я тоже тебя люблю». «Что бы тебе не понадобилось, я здесь, рядом с тобой», — шепчу я. «Ты же поддерживала меня, когда я только что прибыла в Кэтмер. Ты помнишь?» В её глазах вспыхивают крохотные искорки, И я продолжаю. Возможно, теперь мне следовало бы купить тебе ярко-розовое стеганое одеяло. На сей раз один уголок её губ слегка приподнимается, и я обвиваю рукой её шею. Украшенная стразами и блёстками, и, быть может, бахромой из перьев. Секунду или две она напряжена, чертовски напряжена, но затем медленно, так медленно, что я с трудом улавливаю это, Её напряжение чуть-чуть спадает. Мне бы хотелось знать, какие слова надо сказать, чтобы помочь ей раскрыться. Я знаю, что ей нелегко, что она страдает. И по опыту мне известно, что нельзя просто обойти боль. В конечном итоге её не избежать, и моей кузине надо пройти свой путь. Но не мне говорить ей, когда это должно произойти. Право пройти его принадлежит ей одной. Однако она заслуживает услышать, что ей не обязательно преодолевать этот путь в одиночку. «Ты сможешь пройти через это сама, Мэйси. Так, как захочешь», — шепчу я. «Но мне необходимо знать, что ты помнишь о том, что ты не одна, что я здесь, рядом. С розовым одеялом и всем прочим». В конечном итоге она кивает, и, склонив голову на бок, прижимает щеку к макушке моей головы. Затем шепчет. «Я знаю» — и отстраняется. «Это не так уж много, но я надеюсь, что этого достаточно. Я надеюсь, что она знает, что я всегда буду поддерживать ее, что бы ни произошло». Пару минут спустя мы добираемся до городской площади, и хотя время уже за полночь, Кругом продолжают толпиться люди. Они ужинают в придорожных кафе, делают покупки во всё ещё открытых магазинах, слушают музыку, играющую в центре площади. По всему видно, что приближается фестиваль Звездопада. Уличные фонари украшены фиолетовыми корзинами с цветами, везде расставлены палатки с едой. Секунду я подумываю о том, чтобы потусоваться на площади, слушая музыку. Но затем понимаю, что меня просто одолевают воспоминания. Поверить не могу, что я забыла, как Хадсон сидел перед толпой и распевал песню «Little Sins». А ведь это должно быть одним из моих самых любимых воспоминаний о нашем времени здесь. Яс уже вышел на работу», — говорит Хадсон, кивком указав на витрину гостиницы. «Ты хочешь поговорить с ним сейчас?» «Однозначно», — отвечаю я. Нам необходимо найти королеву теней, иначе весь наш план полетит в Тартарары. Хадсон поворачивается к остальным. «Вы можете подняться в свои номера и поспать, пока мы попытаемся понять, сработает ли наша задумка». «И пропустить всё веселье?» — спрашивает Флинт, показав кивком на всё пребывающих людей, как будто если они окажутся рядом с Хадсоном, это может заставить его полюбить их. Или хотя бы сделать с ним фото. Я просто жду, пока кто-то из них осмелится приблизиться к тебе, и очень рассчитываю, что после ты очутишься в самом низу этой кучи малы. «Твоя участливость впечатляет», — сухо отвечает Хадсон. Флинт пожимает плечами. «Я просто называю вещи своими именами и точно не пропущу такое веселье». Мы заходим в гостиницу, где нас встречает ухмыляющийся неяс. «Я вижу, что ты, Хадсон, показываешь своим друзьям наш город до того, как начнётся фестиваль Звездопада». «Да, я показал им полночный рынок и сводил их на точку». Улыбка Нияза становится ещё шире. «Точка — это любимое место моего старшего сына. Она понравилась вам?» «Мы в восторге», — с улыбкой отвечает Хэзер. «Весь ваш город — настоящая идиллия». «Мы стараемся». Он ведёт нас к пустым столикам небольшого ресторанчика в углу вестибюля. «Итак, до меня дошла весть, что вам нужна какая-то помощь. Как я могу вам помочь?»